вместо того, что князья предоставляли военную охрану торговым караванам, проходящим через район порогов. В Северной Руси, однако, предпринимались некоторые усилия для того, чтобы улучшить речные пути. В 1133 году новгородский посадник Иванко Павлович взялся за то, чтобы прорыть канал возле озера Стержа, чтобы улучшить навигацию в бассейне Верхней Волги. Во второй половине 12 века полоцкие князья расчистили западную двину и убрали большое количество камней, мешавших навигации. Орлов Библиография, страницы 12 и 14. Семёнов Россия, том 9, Санкт-Петербург. 1905 год. Страницы. 111, 397, 497, 505. В Киевской Руси не существовало общественной почтовой службы. Когда возникала необходимость, князья посылали свои приказания и письма с гонцами. Д. Общественное благосостояние Образование, так же как и забота о больных и бедных, считались в киевский период делом и князей, и церкви. В этой области вряд ли что делалось до обращения Руси. Именно христианство создавало движущие мотивы для такого рода деятельности, христианские идеи просвещения и милосердия. О политике князей и церкви в области образования речь пойдет в связи с другими вопросами. Глава 9, раздел 9. Здесь мы кратко остановимся на социальном попечении. В первую очередь следует заметить, что было значительно больше сплоченности в киевском обществе, как и вообще в средневековом обществе, в отличие от современного в результате чего необходимость в помощи отдельным людям со стороны государства отмечалась в меньшей степени, нежели сейчас. Каждая семейная община — задруга, и каждая профессиональная община — верфь, по обычаю брала на себя заботы о ее членах, когда те в этих заботах нуждались. В свою очередь, княжеские подданные — всегда могли рассчитывать на помощь князя в случае грозящей им опасности. То же касается и близких боярина. Однако с постепенным распадом общин и отделением семьи от задруги, новая социальная единица семья, став меньше, оказалась более уязвимой перед лицом таких бедствий, как война и голод, и поэтому в меньшей степени могла защитить своих членов. Одновременно рост городов и постепенная пролетаризация мелких землевладельцев также имели результатом появления мужчин и женщин, лишенных постоянных средств существования. Все они нуждались в помощи, и до какой-то степени эту помощь им оказывали князья. Как мы знаем, Владимир Святой был пионером в этой области, как и во многих других Даже допуская то, что летописец и биограф преувеличивает христианское усердие князя Неофита, нам следует признать, что именно он положил основание Институту общественного милосердия в Киевской Руси. По крайней мере, некоторые из его наследников последовали его примеру, и раздача пищи бедным стала неотъемлемой чертой любого важного государственного и религиозного праздника, даже если это и не было продолжительным. В качестве примера по случаю переноса мощей князей мучеников Бориса и Глеба, 1072 год, больных и бедных кормили на протяжении трех дней. В 1154 году князь Ростислав Киевский, раздал все наследство своего дяди, которое последний завещал ему церквям и бедным людям. То, что вообще князья считали заботу о бедных частью своих обязанностей,